Глава 11 «Ну, как тебе здесь?» — спросила Алка, пританцовывая. «Очень шумно!» — поморщилась я. «Конечно, Ромашина, шумно!» — засмеялась подруга. «Ты же не в библиотеке, а в ночном клубе!» Я нахмурилась, одергивая короткое ажурное платье. Ноги в туфлях и на высокой шпильке периодически подворачивались, давненько я не выходила в свет на каблуках, а разучилась. Говорят, на сегодняшнюю вечеринку приехали какие-то именитые столичные диджеи. Я мало что в этом понимала. Честно, не интересовалась. Алка назвала мне какие-то имена, но я даже не удосужилась их запомнить. Интерьер мне определённо нравился. Деревянная дорогая мебель, кожаные диваны, приглушённый свет. Звук тоже был на высоте. Правда, мы ещё не добрались до главного танцпола в центре клуба. Мимо прошли два невысоких парня, которые осмотрели нас с Алкой с ног до головы. А вот поэтому терпеть не могу клубы. Ну, не все же приходят сюда с целью познакомиться с кем-нибудь. Некоторым хочется еще и просто потанцевать. Правда, мне ничего здесь не нужно. Вообще не знаю, зачем сюда приковыляла. Я поспешно опустила глаза, дабы не встретиться взглядами с этими напыщенными типами. Алла же продолжила дуть свой яркий коктейль, вообще не обращая внимания на остановившихся неподалеку парней. «Алка, вон тот качок тебя глазами пожирает», шепнула я подруге. «А какой?» вяло откликнулась подруга. «Что с ней такое? Обычно сама высматривает себе новую жертву для флирта». «Ну, вон тот, оранжевый». Я хихикнула. Ненатуральный оттенок кожи парня смущал. «Что это? Автозагар?» «Я думала, такие вымерли лет десять назад». «Ой, Рит, да забей!» — поморщилась Алка. «Пусть пялятся, сколько влезет, все равно им ничего не светит». Подруга продолжила тянуть коктейль через соломинку. «Но ты даже на них не взглянула?» — искренне удивилась я. «Вдруг бы он тебе понравился? Ты же любишь цитрусовые!» Я захохотала. «Не хочу ни на кого смотреть сегодня», — отрезала Алка, не разделив моего веселья. «Я пришла сюда оценить обстановочку, потанцевать. Мне нравится Влад. Зачем мне распыляться на этих качков?» «Алла, какая ты упрямая», — рассердилась я. Владлень же высмеял тебя, а ты продолжаешь по нему вздыхать». «Если б я была ему безразлична, он бы не ответил на мой поцелуй, а сразу бы меня оттолкнул». Отрезала Алка. Я только тяжело вздохнула. Мы пробирались сквозь толпу танцующих под мышаб. Пару раз мне кто-то неслабо наступил на ногу, а ведь копытцы мои так гудели в этих неразношенных туфлях. Я морщилась, но упорно шла вслед за Аллой к бару. Хотя, признаюсь, здесь много симпатичных парней. Вдруг резко повернулась ко мне Алка. Я, сосредоточенная на ходьбе на каблуках, едва не врезалась в нее. «А я тебе о чём?» – откликнулась я, подняв глаза от пола и оглядев просторный зал, который переливался красивым светом. Кажется, теперь по дороге к бару я внимательно всматривалась в каждого высокого брюнета. «Кого ты там высматриваешь?» – заметила эта Алка. «Никого?» – смутилась я. «Просто не высматриваю, а осматриваюсь». «Ощущение, что ты кого-то потеряла?» – хмыкнула подруга. Я промолчала. «Не признаваться же ей, что я непроизвольно ищу глазами Артёма. Себе-то не могу в этом признаться, а ей тем более». Когда мы подошли к барной стойке, Алка оглянулась. «О, Настюха!» – расплылась в улыбке Гехт. «Какая Настюха?» – завертела головой я. «Настюха, одноклассница моя!» – сообщила мне Алла. «Сто лет её не видела. Ритик, постой здесь, я сейчас!» Алла с той же приветливой улыбкой отошла от стойки. «Девушка, что закажете?» — обратился ко мне бармен. «А?» — отозвалась я, прекратив выглядывать в толпе Тёму. «М -м, «Не знаю. Один Космополитен». Получив коктейль, я решила выпить его здесь, в баре. Музыка долбила по ушам, а рядом на высоком барном столе сидела эффектная брюнетка с глубоким декольте. То и дело, к ней подходили парни, предлагали угостить спиртным. Девушка глупо хихикала в ответ, дуя при этом губы. «Парням это нравится?» «Серьезно?» Я старалась особо не коситься на брюнетку. «Привет!» Кто-то внезапно горячо прошептал мне в ухо. От неожиданности я вздрогнула. Сердце замерло. Резко обернувшись, я увидела перед собой незнакомого высокого блондина. Симпатичный. Но кто он такой? «Я Виталий!» Тут же представился незнакомец. «Очень приятно, Рита!» Немного замешкавшись, ответила я. «Рита, я могу тебя чем-нибудь угостить?» Вновь наклонившись к моему уху, спросил Виталий. Его дыхание щекотало мою скулу. «Спасибо, у меня есть!» Я для наглядности потрясла перед носом парня бокал с коктейлем. «Не понимаю я этот клубный этикет!» «В таком случае можно пригласить тебя на танец?» Непринужденно продолжил Виталий, осторожно взяв мою руку. Вот это настойчивость. Почему бы не потанцевать? Парень очень даже хорошенький. Я залпом допила остаток коктейля и кивнула. Виталий повел меня за руку на середину танцпола. Двигался под музыку парень вполне сносно. По крайней мере, рядом с ним я не чувствовала себя глупо. Видимо, молодой человек часто посещает ночные клубы. Когда заиграла медленная музыка, Виталий осторожно меня упал приобнял. «Ты одна пришла?» — спросил он, плавно двигаясь вместе со мной под музыку. «С подругой», — ответила я, глядя по сторонам. «Кстати, куда Алка-то подевалась? Меня на какую-то секретную Настюху променяла». «Ты очень красивая», — сообщил мне Виталий, заглядывая в глаза. «Ой, спасибо», — растерялась я. Виталий покружил меня. Честно, меня не покидало какое-то странное ощущение, будто я золушка на балу. Так чужда мне была вся эта атмосфера. И этот одетый с иголочки Виталий, который наверняка восхищался красотой любой девушки, причём стабильно каждые выходные. Туфли жмут, музыка громкая, а Виталий такой напористый. Кажется, я уже немного скучаю по своей комнате, уютной кроватке, крепкому здоровому сну. «А ещё ты очень хорошо танцуешь», снова прошептал мне Виталий на ухо. «Ещё раз спасибо», — вяло ответила я. Этот набор предсказуемых заготовленных фраз немного раздражал. Сказал бы, что я похожа на редиску, а он работает водителем грузовика. Я бы, конечно, ужасно удивилась и сочла его настоящим психом, но хоть какое-то разнообразие. В один момент мне показалось, что музыка становится громче, а Виталий прижимается ко мне теснее. — Может, передохнем? — не выдержала я. Уже натанцевалась. — Конечно, конечно! — засуетился парень, вновь взяв за руку. Виталий провел меня куда-то вглубь зала. Там мы остановились около стены. «Здесь вроде потише!» прокричал мой новоиспеченный ухажер. А я хмыкнула. «Как же, потише!» Тем не менее, нам удалось немного пообщаться. Выяснилось, что Виталий в этом году оканчивает мой университет по специальности рекламы и связи с общественностью. Узнав, на каком факультете учусь я, парень присвистнул. «Физфак?» «Так ты умная девочка?» Слово «девочка» меня несколько покоробило. Терпеть не могу, когда ко мне так обращаются. Виталий явно хотел произвести на меня впечатление. Невзначай касался, то и дело демонстрировал свои дорогие наручные часы и бесконечно шутил. Правда, шутки его казались мне какими-то натужными и плоскими. Я вежливо улыбалась. Может, у меня просто неподходящее настроение? Я пришла сюда из залки, где её, чёрт возьми, носит. Я решила ещё раз оглядеть зал и тут же наткнулась на смеющийся взгляд Зайца. Артём стоял у стены напротив, обнимая миниатюрную блондинку, и буквально сверлил меня глазами. Я тут же смутилась, отвела взгляд, но любопытство моё было сильнее, поэтому через пару секунд я вновь посмотрела на Тёму. А тот по-прежнему глядел на меня. Спутница, которую Заяц держал за талию, в это время стояла, уткнувшись в свой телефон. Что-то эта девушка совсем не похожа на лику. «Очередная?» Что и стоило доказать. Я презрительно ухмыльнулась и повернулась обратно к Виталию. «А я ей говорю, женщина, алло, пожалуйста, прекратите меня кусать!» Со смехом завершил парень. «Черт, я прослушала всю предысторию. Звучит жутко». Но я для проформы тоже рассмеялась, пожалуй, даже громче обычного. Виталию моя внезапно бурная реакция пришлась по душе, поэтому он воодушевлённо продолжил. А вот ещё случай был, но это ещё в школе, в старших классах. Прихожу я на урок химии. Я вновь взглянула в сторону Зайца. Чёрт, Рита, ну что ты делаешь? Сдался он тебе. Зайц, обняв за плечи блондинку, что-то шептал ей на ухо, но при этом не переставал смотреть на меня. Это было несколько странно. Блондинка, выслушав Тёму, расхохоталась, я тоже нарочито громко засмеялась. «Погоди, я ведь ещё не закончил», — насупился Виталий. «Там самая хохма впереди». «А да?» — с отстранённой улыбкой откликнулась я, продолжая смотреть в глаза зайцу. Внезапно я рассердилась на саму себя. Что это за игры такие? Зачем я на это ведусь? Но меня уже было не остановить. «Виталий!» — резко перебила я парня. «Ты такой милый? Можно я тебя обниму?» Парень опешил. «Если ты так хочешь», — пробормотал он, принимая меня в свои объятия. Ох, какая приторная у него туалетная вода! Аж голова закружилась!» «Ты в отличной физической форме», — похвалила я Виталия, скользнув рукой по крепкой спине парня. «В спортзал ходишь?» «Три раза в неделю», — зарделся Виталий. Кажется, теперь он увлечённо начал рассказывать мне всю программу своих тренировок. Я опять посмотрела на Зайца, который продолжал стоять с блондинкой, теперь извивающийся под музыку. Артём кивнул на Виталия и показал мне большой палец. «Это он моего потенциального парня оценил?» Я незаметно для Виталия показала Артёму в ответ средний палец. заяц усмехнулся. «Рит, а ты есть в социальных сетях?» Виталий полез в карман брюк за телефоном. «Вконтакте, Facebook. Я бы тебя добавил в друзья». Парень уткнулся в смартфон. Заяц показал жестом звонок по телефону, мол, уже номерами обменивайтесь? Ему-то какое до этого дело? «Да пошёл ты!» произнесла я по слогам одними губами. Заяц рассмеялся. «Я люблю тебя!» Точно так же ответил он мне. «Кажется, у меня подкосились ноги». Артём продолжил серьёзно смотреть за моей реакцией. «Вот, нашёл. «Маргарита Ромашина, физфак, это ты?» Протянул мне руку со своим телефоном Виталий. Я на мгновение вообще забыла о его существовании. «Да-да», — пробормотала я, глядя куда-то в пол. «Виталий, извини, мне что-то нехорошо. Я отлучусь в уборную». «Разумеется», — откликнулся Виталий. «Тебе нужна моя помощь?» «Нет, спасибо», — быстро ответила я и поспешила покинуть зал. «Это что ещё за фигня сейчас была?» Зайц совсем с ума сошел. Для чего он это сделал? Если его целью было выбить меня из колеи, то это у него отлично получилось. Сердце бешено стучало. Домой, домой, мне надо домой. Сначала я хотела скрыться от этого, прилипалы Виталия, а теперь бы и Артема не видеть. Алке смс-ку напишу. Выскочив из главного зала, я поспешила к гардеробу. Хорошо, что громкая музыка осталась позади. Но не успела я сделать и пары шагов, как кто-то схватил меня за руку. «А ты что здесь делаешь?» — произнесла удивлённая я. «То же самое я хотел спросить у тебя», — ответил мне Ромка. «Ты ведь обычно спать ложишься сразу после напутственных слов хрюши и Степашки». «Меня друг пригласил», — с вызовом ответила я. «И меня друг пригласил», — эхом откликнулся Рома. «Может, у нас один и тот же друг?» «Не думаю», — нервно рассмеялась я. Ромка внимательно посмотрел на телефон, который я крепко сжимала в руках. «Ну, а сейчас ты, конечно же, вызовешь такси и баиньки?» насмешливо спросил он. Его тон меня разозлил. «Тебе-то что?» — сердито спросила я. «Дома мне его подколов мало». «Да ничего», — хмыкнул брат, разворачиваясь. «Спокойной ночи, Маргарита». Я схватила Ромку за руку. «У меня сна ни в одном глазу, если хочешь знать». Упрямо сказала я. «Просто Алку ищу, а так планирую протанцевать до самого утра». А Рома пожал плечами. «Мне-то что, плеши на здоровье». Ромку позвал кто-то из парней, что стояли в стороне. «Меня ждут», — сообщил он. «Гуляй давай», — буркнула я. Когда Ромка оставил меня одну, я задумалась. «Как поступить дальше? Где мне отыскать Аллу? Главное, не наткнуться на Виталия и на Зайца». Вспомнив о последнем, я со злостью сжала кулаки. Не знаю, что затеял Артём, но это очень подло. Ему наверняка шутки, а мне в то мгновение стало трудно дышать. Алла стучала ладонью по барной стойке в такт музыки, периодически посматривая по сторонам. «Ну что?» — подошла к ней Настя. «Ты отыскала свою подругу?» «Нет», — покачала головой Алла. «Понятия не имею, куда Рита делась?» «Хотя, знаешь, она у меня такая. Не удивлюсь, если уже давно вызвала такси и дома дрыхнет». Настя негромко рассмеялась. «Ты не обидишься, если я тоже отлучусь?» — виновата спросила она. «Я тут просто со своим новым парнем. У нас третье свидание. Сама понимаешь?» «Конечно, конечно», — заверила бывшую одноклассницу Алла. «Ты права. Всё понимаю». Настя подмигнула и, пританцовывая, удалилась за невысоким шатеном. Алла осталась одна. «Рита, твою дивизию! Где тебя носит?» — пробормотала Алла. Всю ночь к девушке то и дело подкатывали разные парни, но всех она сразу же отшивала. «Здравствуй!» — поздоровался с ней вновь кто-то. «Начинается!» — закатила глаза Алла, оборачиваясь на мужской голос. Позади стоял парень в серой толстовке с накинутым капюшоном, из-за которого вообще не было видно лица. От неожиданности Алла вздрогнула. «О, господи, ещё и фриказоид какой-то!» — проворчала девушка. «Потанцуем?» — предложил таинственный незнакомец. «Милый мой, я сегодня столько вас отбрила!» — доверительно сообщила парню Алла. «И ты своей таинственностью меня точно не зацепишь!» Парень пожал плечами и развернулся, чтобы уйти. Вообще, она ожидала, что этот чудак продолжит свои попытки с ней заговорить, тем более Алке он показался смутно знакомым. Может, они где-то уже встречались. Девушка схватила парня за руку. «А ты кто такой вообще?» — прокричала она сквозь громкую музыку. «Я твой супергерой!» — неоднозначно бросил ей незнакомец. У Аллы оборвалось сердце. «Супергерой?» «Погоди же ты!» Теперь уже Алла тянула за рука в пытаясь его остановить. Казалось, супергерой от такого напора девушки даже немного растерялся. Алла тут же сползла с барного стула и поравнялась с парнем. Девушка мысленно прикинула. Незнакомец высокий, и Поршуков тоже немного выше, когда она на каблуках. Хотя, как он может здесь оказаться? Не может быть, бред какой-то. «Ты меня заинтересовал!» — крикнула парню Алла. «Пожалуй, я согласна на один танец». Видимо, парень не ожидал такого поворота событий и был немного удивлён. Волшебного танца не получилось. Супергерой то и дело наступал Алле на ноги, а девушка только морщилась. «Слушай, ты очень хреново танцуешь!» — прокричала Алла незнакомцу «Зато сердце у меня большое и доброе!» — громко ответил ей парень. «Может, снимешь капюшон?» — кивнула Алла. Парень покачал головой. «Ты такой некрасивый?» — усмехнулась Алла. «Сойдёт!» — бросил парень. «По крайней мере, выгляжу я лучше, чем танцую. Не так хреново». «Это утешает!» — буркнула Алла. Когда мелодия сменилась, девушка непринуждённо отсалютовала супергероя рукой. «Постой, может, ещё один танец?» Теперь уже незнакомец не хотел отпускать Аллу. «По-моему, я с тобой договаривалась на один», — решила уточнить девушка. Парень перегородил ей дорогу. «Прекрати!» — нахмурилась Алла, пытаясь оттолкнуть наглеца. Но тот перехватил руку девушки и приложил её к своей груди. «Отгадаешь детскую загадку, и я тебя отпущу». «Ты меня, конечно, очень заинтриговал, но я ненавижу отгадывать загадки». «Рождаются, летят», — невозмутимо начал парень. «Живут, лежат, умирают, уплывают». «Что это?» Алла хмыкнула. «Дорогой, я выпила три коктейля. Мне неохота думать над какой-то ерундой». «Дорогая, это же Снежинки!» Рассмеялся в ответ парень. «Снежинки?» — переспросила глухо Алла, а потом тоже звонко рассмеялась. «Господи, я, кажется, такая пьяная!» Неожиданно Алла обняла парня. «Конечно, он был в прекрасной физической форме». «Ты ведь не Владлен?» шепнула она незнакомца, пытаясь все-таки заглянуть ему в лицо. Но плохое освещение, капюшон капюшоны, три алкогольных коктейля все-таки сделали свое дело, а в глазах двоилось. «Кто?» — непонимающе откликнулся парень. «Я так и знала», — грустно улыбнулась Алла. «Прощай, мой супергерой». Алла резко выдернула свою руку из ладони парня и поспешила затеряться в танцующей толпе. Я хотела одного — спать. Чудом отыскав в этом огромном клубе чилл я уселась на кожаный диванчик, стянула свои дурацкие туфли-лодочки и с наслаждением вытянула ноги. Здесь играла расслабляющая музыка и было намного меньше танцующих. Честно признаться, я не ожидала, что клуб окажется настолько большим. От такого скопления народа я растерялась. К тому же алка как сквозь землю провалилась. Может, в этот раз она раньше меня вызвала такси? Конечно, все бы хорошо, если бы мой телефон не разрядился. Как мне теперь добраться до дома? Я уже клевала носом, когда рядом со мной на диван плюхнулся Артем. А вот ты где, ромашка, — непринужденно произнес он. А я тебя повсюду ищу. Я вздрогнула и почему-то тут же покраснела. Хорошо, что в приглушенном свете заяц этого не мог заметить. От тебя нигде не скроешься, — проворчала я. «А где твой блондинчик?» — поинтересовался Артём. «А где твоя блондиночка?» Тут же нашлась я. Артём рассмеялся. «Один-один?» «Отвали!» — рассердилась я. «Что это вообще было?» «Ты о чём?» — насмешливо спросил Заяц. «Ты знаешь, о чём?» — тут же смутилась я. «О твоём признании, ну, мне». «В любви?» — уточнил Артём. «В любви!» — сердито согласилась я, легонько стукнув парня кулаком по плечу. «Хотел и признался», — пожал плечами Заяц. «Ах, вот как! И сделал ты это, конечно, по фану!» Прищурившись, решила уточнить я. «Возможно», — согласился Артём. «И ты меня, правда, любишь?» «Всякое бывает», — а вновь и клунчиво ответил Артём. «Заяц, скажи честно, тебе нравится меня из себя выводить?» Вскипела я. «Честно?» — Артём резко наклонился к моему уху и прошептал. «Рита, я от этого такой кайф ловлю!» По спине пробежали мурашки. Я резко встала с дивана. «Больше не дам тебе повода разводить меня!» — гордо произнесла я, по-прежнему держа туфли в руках. «Сейчас только Алку найду!» Я сделала пару шагов, заяц не двинулся с места, так и остался сидеть на диване, глядя куда-то в сторону и непонятно чему улыбаясь. «Артём, а ты не видел Аллу?» В надежде обернулась я. «Чёрт, или попросить зайца вызвать такси?» Тёма поднялся с места и протянул мне руку. «Обувайся, я кое-что тебе покажу». «Если он покажет мне местонахождение Алки, то я только за». Поморщившись, я вновь натянула туфли и взяла зайца за руку. Такие странные ощущения. Хотелось крепко сжать ладонь Артёма в ответ. От какого-то непонятно откуда взявшегося счастья. Мы вышли из тихого зала, миновали тёмный коридор, шумный танцпол и подошли к какой-то витиеватой неосвещённой лестнице. «Что там?» — спросила я, пытаясь перекричать громкую музыку. «Если честно, я так устала от этого шума». «Увидишь», — ответил Артём, помогая мне подняться по крутой тёмной лестнице. Мы оказались в вип ложе балкона. Отсюда открывался вид на огромную танцплощадку. «Может, и Алку свою увидишь отсюда?» Усмехнувшись, предположил Заяц. Музыка здесь играла не так громко. Я подошла к красивым кованым перилам балкона и посмотрела вниз. Казалось, что танцпол забит полностью. Парни и девушки двигались в такт зажигательному диджей-сету и не устали ведь. Я только головой покачала. Обернувшись, я увидела, что Артем расположился на удобном мягком диване. «Присаживайся», — похлопал он рядом с собой по дивану. Я, несколько секунд поколебавшись, всё-таки уселась на мягкий диван. Боже, мои ноги! С дивана, кстати, тоже было видно танцпол. Сколько же тут народу! Это бесполезно, вздохнула я. Мне никогда не отыскать здесь Аллу. Артём, может, ты дашь мне... Я хотела закончить предложение, свой телефон, но тут заметила, что Заяц вообще меня не слушает. Он водрузил на голову наушники и сидел теперь с закрытыми глазами. Я принялась рассматривать лицо парня. Ну, раз уж выдалась такая возможность. Какой красивый всё-таки у него профиль. Вот зараза. Уродился же на мою голову. Я знаю, что сейчас ты рассматриваешь меня. Не открывая глаз, произнёс громко Заяц. Я вздрогнула, но ничего не ответила. Всё равно ведь в наушниках не услышит. Да и что толку отпираться? Тёма открыл глаза, стянул с головы наушники и протянул мне. «Будешь?» — спросил он. «Честно говоря, я не испытываю дефицита в музыке», — поморщилась я от громких криков в микрофон диджея, который в этот момент заводил толпу. Тогда Артем сам аккуратно натянул мне на голову наушники и включил плеер. Я знала эту песню. Солист группы Coldplay исполнял композицию The Scientist. Правда, раньше я не слышала ее в акустической версии. Я с немым восторгом посмотрела на зайца. Артём улыбнулся и потрепал меня по волосам. Я не смогла сдержать улыбку в ответ. Все люди на танцполе, мне казалось, стали двигаться, будто в замедленной съёмке. Я положила голову на плечо Артёму и сама не заметила, как сладко заснула. «Ромашина, подъём!» – легонько постучали мне по плечу. «В школу к первому уроку опоздаешь!» Я открыла глаза. Передо мной сидела довольная Алка. «Ой, который час?» – сполошилась я. «А заяц где?» «Ускакал твой заяц в лес», — хихикнула Алла. «Ну ты даёшь, конечно, я всю ночь её по клубу ищу, а она тут дрыхнет в вип -ложе. Не дать мне взять Филипп Киркоров после концерта». «Ты чего растрещалась, как сорока?» — поморщилась я, отходя ото сна. На танцполе уже практически никого не было. Играла негромкая расслабляющая музыка. «Я нам такси вызвала», — сообщила Алла, протягивая мне руку. Подруга помогла мне подняться с дивана. Вместе с толпой не самых стойких тусовщиков мы вышли на улицу. Уже расцвело. Я, на ходу натягивая тренч, сладко зевнула. «Это сколько ж всё-таки времени?» Спросила я у Алы. «А то у меня часов с собой нет, а телефон разрядился». «Шестой час где-то», растерянно ответила Алка, выглядывая такси. «А телефон свой вообще можешь выкинуть. Не понимаю, зачем он тебе нужен, если до тебя никогда не дозвониться. Чтоб просто был...» Ты как мой дедушка. Мы ему на день рождения дорогую трубку подарили, а он вечно про неё забывает. Просто не успела зарядить. свое своё оправдание промямлила я. «Где же наша машина?» — проворчала Алка. «Сказала же к главному входу». Я поёжилась. «Замёрзла, что ли?» — покосилась на меня Алла. Я закивала. «А ко мне такой персонаж подкатил!» — начала подруга. Я вспомнила о Виталии, не удивлюсь, если он. Назвался моим супергероем. Я, честно, сначала подумала, вдруг это Владлен. «Сдался тебе этот Владлен?» – нахмурилась я. «Он же тебе дал понять, что ты ему не нужна, что ты вдолбила его себе в голову». «Ну, вдолбила и вдолбила», – рассердилась Алка. «Я не привыкла, чтобы кто-то мне отказывал». Я пожала плечами, Алла вдруг расплылась в улыбке. «Нет, ну как ты с зайцем спала, это умора!» — проговорила подруга. «Чего-чего?» — опешила я. «Поподробнее можно?» «Какие именно подробности тебе нужны?» «Вы спали на диванчике, обнявшись, прямо сладкая парочка Твикс. Любо дорого посмотреть. Я вас так и застала!» Разбудила сначала Тему, он сразу домой засобирался. «А тебя, конечно, фиг добудешься!» Я смутилась. «Ой, Ритик, кажется, такси!» «Так, серая «Тойота» номер 174. Точно это за нами!» Алка припустила к такси, медленно стуча каблучками. облучками. Я поспешила за подругой, попутно оглядываясь по сторонам. Это майское утро было идеальным. Тихие, ещё безлюдные улицы, пение птиц над головой и прохладный весенний воздух. Ещё я вспомнила про Артёма и непроизвольно заулыбалась. «А ты чего улыбишься?» поинтересовалась Алла, когда я усаживалась на заднее сиденье рядом с ней. «Ничего, не лыблюсь!» — запротестовала я, не в силах спрятать улыбку. «Лыбишься, лыбишься!» «Отстань!» — засмеялась я, отворачиваясь к окну. «Да, город в пять утра был прекрасен, прекрасным было всё».